А вообще всю эту бодягу разводят старшие чины. Им как серпом по яйцам, что находясь в свободном патрулировании, мы не подчиняемся никому, кроме своего прямого командира. И что в случае срочной необходимости мы можем использовать любой, подвернувшийся под руку транспорт, независимо от того, кто в нем передвигается. Плевать, кого высаживаешь, главное быстрее доставить данные на базу. Сделать они ничего не могут, вот и гадят из подтишка Неважно как, лишь бы свое мерзкое «я» потешить. Ну а так как база у нас своя, то и с флотскими мы пересекаемся редко. Отсюда и все эти непонятки. А по сути мы такие же люди, только со смертью в обнимку ходим намного чаще других. Тихо закончил свои пояснения Генри. Может, ты и прав, задумчиво протянул Зак. Прав, старина, прав, вздохнул Дик. Ведь мы же сидим тут у тебя, спокойно разговариваем, выпиваем, и никто не требует к себе особого отношения. Значит, ты считаешь, что у меня получится? — с надеждой спросил Зак. «Даже не сомневаюсь», — ободряюще усмехнулся Генри. «Вас ведь правду осталось очень мало. Не думаю, что в данной ситуации будет правильно нос воротить. А дураков у нас никогда не держали. И, кстати, дядюшка Джек бывший флотский, так что своему он точно поможет». «Знаешь, если это дело выгорит, я тебе всю оставшуюся жизнь поить буду», — проворчал Зак, почесывая макушку. «Должно выгореть», — решительно ответил Генри. Главное, не забудь сказать Джеку, что это я тебя прислал. Так и говори, мол, Генри Берсерк велел приехать. Крутовато берешь, велел. Может, и не поверить, усомнился Зак. Поверит, усмехнулся Генри. Он меня давно знает. Ну тогда за это и выпьем, махнул рукой Зак и основательно приложился к своему стакану. Собравшиеся молча поддержали его в всем благородном начинании, дружно приложившись к своим бокалам. С этого момента пьянка быстро переросла из мирной в активную. От полного разрушения здания спасло только то, что собутыльники принялись демонстрировать друг другу умение пользоваться холодным оружием. Появись на свет огнестрельные, заведению пришлось бы искать себе новое пристанище. Установив у дальней стены широкий лист пластика, господа бывшие военные принялись метать в него кинжалы, изощряясь самыми различными способами. Сколько продолжалось это безобразие, не знает никто, пока веселье не было прервано появлением самого начальника планетарной полиции в сопровождении роты полицейских. Удивленно вытаращившись на ввалившихся в зал полицейских, Зак почесал в затылке глубокомысленный изрек. «Мы же вроде никого не били». «За каким дьяволом вы сюда приперлись, господин главный полицейский?» – неожиданно проявил агрессию Дик. «Что, испугались, что мы напьемся и начнем гонять ваших торговцев дурью?» «Перестаньте, мистер Вильямс», — скривился начальник полиции. «Лучше скажите, как давно вы здесь находитесь». «А какое сегодня число?» — задумчиво спросил Генри, продолжая крутить в пальцах кинжал. «А когда вы начали?» — в свою очередь спросил полицмейстер. «Кажется, в пятницу вечером», — добросовестно попытался вспомнить Дик. Скорчив брезгливую мину, начальник полиции повернулся к сопровождавшему его человеку в цивильном костюме и приказал. «Доктор, проверьте количество алкоголя в крови этих двоих». Он жестом указал на заметно покачивавшихся друзей. «Какого хрена?» – неожиданно зарычал Генри, перехватывая кинжал. Несчастный врач с перепугу чуть не выронил чемодан с оборудованием для экспресс-анализа. Сообразив, что сейчас может начаться, полицеместер заметно побледнел и, отступив в сторону, быстро проговорил. «Ничего особенного, господа. Просто доктору потребуется по нескольку капель вашей крови, чтобы провести небольшой тест». «И все?» — подозрительно насупившись, спросил Генри. «Все», — решительно ответил доктор, явно давно уже пожалевший, что согласился участвовать в этом безумии. «А с чего вдруг такое внимание к нашим персонам?» — неожиданно разозлился Дик. «Что такого произошло, что вы кинулись разыскивать нас лично, а? Вы, господин главный полицейский, чин, не способны защитить собственную планету от торговцев дурью?» «Погоди, Дик», — остановил друга Генри. «Мы дадим ему крови, раз он так просит, а потом, если он не ответит, в чем дело, устроим им всем разборки по-нашему». С этими словами он надрезал себе ладони и щедро налил крови в мензурку, обрызгав заодно и врача. Сдрогнув от обещанной перспективы, полицмейстер вжался в стену и, не дожидаясь результатов анализа, заговорил. «Сегодня вечер субботы, день похорон пятерых убитых глав мафиозных кланов». «А мы здесь при чем?» – удивился Генри. «Вы что, даже зарыть их без нашего участия не можете?» Дело в том, что во время церемонии похорон произошел взрыв, от которого пострадали все находившиеся на кладбище люди. «И чего? Так сильно рвануло?» — удивленно спросил молчавший до сих пор Зак. «Погибли все. Родственники, друзья. Досталось даже нескольким семьям, пришедшим на кладбище, почтить родственников, хотя они стояли в полусотни метров от места взрыва». «Вот этих действительно жаль», — мрачно проворчал Генри. «Много стороннего народа погибло?» «Нет». — презрительно отмахнулся полицмейстер. — Две старухи и собака. Да черт с ними, речь не о них. — О ком? О тех подонках, что жерели на торговле дурью? Вот их мне совершенно не жалко. Сдохли, туда им и дорога! — решительно оборвал его Генри. — Но это не объясняя зачем вы приперлись сюда, — жестко сказал Дик. — Вы первые в списке тех, кто мог решиться провернуть такую операцию, — дрожащим голосом проговорил полицмейстер. — Чушь собачья! презрительно фыркнул Генри. «На планете негде взять такого количества взрывчатки. Вот если бы здесь была военная база, тогда имело бы смысл нас подозревать, а так...» Он неопределенно пожал плечами. «Вы просто впустую тратите время, еще и веселье нам испортили!» «Что там у вас, доктор?» Растерян спросил полисмейстер понимая, что Генри прав. «Ничего не понимаю», Растерян развел руками врач. «Чего вы не понимаете?» окрысился полицмейстер. По показаниям прибора в этом вермуте кровь не обнаружена. Что это значит? От такого количества алкоголя они уже должны быть трупами, а они стоят, да еще и разговаривают, растерянно пролепетал врач. «Проверьте еще раз», — потребовал полицмейстер. «Я уже трижды все проверил», — обиженно ответил врач. «Благо материала хватает». «Это моя кровь, а не материал, козел!» — неожиданно разозлился Генри. «Спокойно, старина», — вступился за врача Дик. Парень понятия не имеет, с кем связался. Забудь о нем. Надо разобраться вот с этим». Он жестом указал на прячущегося за спинами подчиненных полицмейстера. «То есть вы хотите сказать, доктор, что они пьют как минимум сутки?» Сделал вывод полицмейстер, старательно делая вид, что не замечает решительно направившихся к нему друзей. «Я бы сказал даже больше», — быстро ответил врач и в рекордные сроки, свернув свое оборудование, исчез за дверью. «При сложившихся обстоятельствах, господа, мне остается только принести вам свои извинения и откланяться», — скороговоркой протарахтел полицмейстер, пытаясь просочиться за дверь. «Не так быстро, господин полицейский чиновник», — прорычал Дик, направляясь к быстро отступавшему полицмейстеру. «Ваши извинения не принимаются. Будьте добры вернуться и объяснить свое поведение. В противном случае я буду вынужден прислать вам официальный вызов». Услышавшие это полицейские вздрогнули и растерянно оглянулись на своего начальника. Получить официальный вызов на дуэль означало, что приславший его готов драться насмерть. Подобные меры среди офицеров и чиновников лиги применялись редко, но каждая дуэль означала чью-то смерть. Дуэльный кодекс в вооруженных силах лиги был принят под влиянием часто возникавших среди молодых офицеров споров, решавшихся при помощи оружия. Ни запреты, ни суды, ни ссылки спорщиков не могли пресечь этих дуэлей. Поэтому правительство Лиги пошло по пути наименьшего сопротивления, решив, что офицер, выживший в смертельном поединке, достоин служить дальше хотя бы потому, что умеет хорошо стрелять. Был детально разработанный принят дуэльный кодекс, в котором строго регламентировалось, как, когда и кого можно вызывать на поединок, а когда требовалось обратиться в суд. В Любое отступление от этого кодекса сурово каралось. Так, например, запрещалось присылать вызов лицу другого пола, лицу старше 80 лет или тому, кто отказался выполнить требования, вызывающего по долгу службы. Все ограничения и правила самого поединка были прописаны так детально, что не оставляли шансов даже на малейшие отклонения. Отказ от поединка без уважительной на то причины тоже карался. Поединок можно было перенести, отложить, но не отказаться. Лицо, отказавшееся от поединка, лишалось всех званий, чинов, имущества и ссылалось на границы лиги. Услышав обещание дико, полицмейстер замер. Понимая, что попал в опасную ситуацию, он лихорадочно пытался сообразить, как выбраться из нее с наименьшими потерями. В данном случае он не мог даже отдать приказ об аресте этой бешеной троицы, ведь его подозрения не подтвердились, и он уже пытался принести свои извинения. Теперь у него был только один выход плыть по течению, пытаясь заговорить зубы всей пьяной компании «Послушайте, господин Вильямс, мне очень неприятно, что вы оказались под подозрением, но в данном случае нет ничего личного. Это просто долг службы», — начал он, нехотя выбираясь из-за спин подчиненных. «Долг службы», — мрачно переспросил Генри, медленно подходя ближе. «Значит, долг службы? А почему же тогда вы не бросились так рьяно исполнять ваш долг, когда было совершено нападение на меня и дико?» Что-то я не заметил, чтобы вы и ваши работнички принялись носом землю рыть, когда на нас напали. Зато теперь, когда уничтожена вся эта свора, вы вдруг забегали. С чего бы это? Кормушку потеряли?» Услышав брошенное ему в лицо обвинение в коррупции, да еще и в присутствии подчиненных, полицмейстер попытался возмутиться, но это возмущение прозвучало не слишком убедительно. «Что вы хотите сказать, господин охранник?» Возмущенно взвизгал чиновник, становясь в позу ой тупой или глухой?» – злобно оскалился Генри. «Я сказал, что вы кормились из рук торговцев наркотиками». «Да как вы смеете?» – попытался напугать его полицмейстер. «Смею! Иначе как объяснить ваше нежелание проводить обыски и аресты? Или то, что вы не пожелали принять наше предложение обратиться за помощью к войскам?» «Я не хотел устраивать на планете бойню и превращать полицейскую операцию в локальную войну». Неуверенно проблеял полицмейстер. «Нет», — жестко усмехнулся Дик, «потому что знали, что армия выметит с планеты эту мразь в течение двух, максимум трех суток, и вы лишитесь очень серьезного источника дохода». «Вы можете это доказать?» — возмутился чиновник. «Элементарно», — усмехнулся Генри. «Если мы неправы и вы ни в чем не замешаны, то завтра вы пришлете мне свой вызов. А если нет, составите подробный отчет о ваших делах с указанием имен и срочно покиньте планету». Мы не станем искать вас, и здесь работы хватит. Это все. Теперь можете убираться на все четыре стороны. Мы еще не закончили веселиться, но учтите, если завтра в шесть вечера я не получу или вызова, или отчета, то сделаю все, чтобы доказать вашу причастность к наркоторговле, и тогда вы отправитесь на гиену пожизненно. Сдрогнув и забыв в очередной раз возмутиться, полицмейстер с ужасом посмотрел злые, Абсолютно трезвые глаза экс-капитана и понял, что тут выполнит все свои угрозы от первого до последнего слова. Эта парочка была слишком опасна и слишком смертоносна, чтобы пытаться избавиться от них при помощи оружия или при помощи близких к чиновнику подчиненных, входящих в его особый внутренний круг. Полицмейстер понял, что попался. Бросить Генри вызов прямо сейчас означало покончить жизнь самоубийством. К этому он был не готов. Уйти, оставив решение вопроса до завтра, означало, что к утру об условиях будет знать вся планета, а значит, устранить их втихую не удастся. Все будет указывать на него. Молча развернувшись, полицмейстер вышел из комнаты. Раступившиеся перед ним офицеры полиции переглянулись, не зная, что делать. Неожиданно один из стоявших в переднем ряду полицейских, невысокий, но крепкий мужчина средних лет, шагнул вперед и, задумчиво посмотрев на приятеля, спросил. «Вы действительно уверены в том, что сказали?» «Потерпите до завтра, офицер», — усмехнулся Дик. «Сами все увидите. Только сделайте нам одно одолжение. Расскажите обо всем офицерам планетарной полиции. В конце концов, здесь не было ничего запрещенного». «Зачем вам это?» — удивился офицер. «Не хочу, чтобы он попытался устранить нас вашими руками. В этом случае пострадают невинные, а мы стараемся избегать ненужных смертей», — ответил Генри, продолжая машинально играть кинжалом. Внимательно посмотрев на его манипуляции, полицейский кивнул и, развернувшись, направился к выходу. Остальные потянулись следом. Спустя минуту помещение опустело, и друзья, дружно развернувшись к заинтересованно наблюдавшему за разворачивавшимися событиями Заку, в произнесли одно слово «Наливай». С усмешкой посмотрев на них, Зак молча наполнил бокалы и, подняв свой, прогудел. «Не знаю». Что вы там натворили, парни, но ну, хочу за это выпить. Уж больно мне понравилось, как запрыгал этот индюк. гореть нам в аду за нашего крутаса. Вздохнул Дик и проглотил порцию чистейшего спирта, как воду. Нет там ничего, устало ответил Генри, выпив свою порцию. Только холод и темнота. Ты-то откуда знаешь, удивился Зак. Я там трижды побывал, грустно улыбнулся Генри. последний раз все рукой махнули, даже реанимационный танк выдал сигнал о смерти. Но, видать, мне туда еще рановато. Не приняли. Сердце само завелось. Как это?» — не понял Дик, растерянно уставившись на приятеля. «Не знаю», — пожал плечами тот. «Просто завелось и все. Видать, сильно я разозлился, что меня хранить собрались». Поэтому тут очкарик в такой экстаз впал и пытался тебя под дулом пистолета обратно в танк запихнуть. Неожиданно вспомнил Дик. «Ага», — с усмешкой кивнул Генри. «Есть у моего организма такое свойство». В минуту опасности или крайней злости я отключаюсь и начинаю действовать как автомат. Еще не помню, что творил. Меня потому и прозвали Берсерк. Говорят, в такое состояние древние войны впадали. Не знаю, как там и что происходит, только в крови столько адреналина, что я перестаю вообще что-либо чувствовать и понимать. Остаются только боевые навыки, даже кровь из ран еле сочится. — Ни хрена себе, — уважительно проворчал Зак. «Теперь я понимаю, почему ты так упорно не давал мне его заводить, командир». «Командир?» — удивленно переспросил Генри. зак служил на моем корабле. В отставку мы ушли в разное время, но случайно столкнулись в коридорах штаба, когда я пытался пробить место в госпитале для Сэнди. Мы перебрались сюда. Я пристроил его в это казино начальником охраны. С тех пор так и живем», — коротко пояснил Дик. «Иногда я ненавижу нашу систему», — мрачно отозвался Генри. «Давно хочу тебя спросить», – неожиданно заговорил Зак, – «как получилось, что тебя отпустили без блокировок обработки? Я же вижу, все навыки при тебе, соображаешь так, что только позавидовать можно и помнишь все». В тот момент, когда я подал прошение об отставке, на базе произошел маленький переворот, и меня освободили от службы в течение трех часов. «Подробности, сам понимаешь, и раскрыть не могу. Скажу только, что мне здорово повезло». «Это точно», – усмехнулся Зак. — Не только тебе, — улыбнулся Дик, — но и нам с Сэнди. — Теперь нам остается только ждать? — неожиданно спросил Зак. — Нам? — удивленно посмотрел на него Генри. — Неужели ты вправду считаешь, что я упущу такую возможность подраться? — весело прогудел тот, сжимая огромные кулаки. — Боюсь, старина, это будет не драка в прямом ее смысле, а скорее шахматный поединок, — задумчиво отозвался Дик. «Тоже ничего», — рассмеялся Зак. «Все интереснее, чем сутками следить за стадом алчных идиотов, мечтающих обыграть казино. Или прочь моего участия?» «В этой драке мы можем потерять не только свободу, но и головы», — тихо проворчал Генри. «С того момента, как она началась, нам постоянно приходится перемещаться, прятаться, появляться на людях. Очень полный набор игр из стиля кинжала. Знаю твою любовь к яркому солнцу», — пожал плечами Генри. — Это действительно может стать проблемой, — задумчиво кивнул Зак. — Но ведь ночью я могу больше, чем даже ты, с моим-то зрением. — Тут я согласен, — кивнул Генри. — А что, если использовать его как диспетчера? — неожиданно предложил Дик. — Как это? — не понял гигант. — Днем ты будешь сидеть за компьютерами отслеживать перемещения интересующих нас лиц, а ночью с нами на акции, если, конечно, возникнет такая необходимость эта мысль!» — улыбнулся Генри. «Но тогда его придется перевести в берлогу к Сэнди!» «Не проблема!» — пожал плечами Дик. «Он там не раз бывал и отлично знает, что к чему!» «Так вы меня берете?» — радостно подскочил Зак. «А на чью помощь еще можно опереться, как не на помощь старых друзей?» — улыбнулся Генри. «Тогда я быстренько оформляю отпуск, и можем ехать!» — решительно поднялся гигант. А что касается головы, так мне ее могли оторвать сотни мест и сотню раз, пока служил. Чего ж теперь-то вздрагивать? — Думаешь, тебя так просто отпустят? — удивился Генри. — Пусть попробуют не отпустить, — усмехнулся Зак, направляясь к дверям. — Посидите пока тут, парни, я быстро. — Надеюсь, ты ему полностью доверяешь? — спросил Генри, задумчиво глядя вслед Заку. — Если уж кому доверять, так это ему, — чуть усмехнулся Дик. Ради Сэнди он всю планету по камушку разберет и снова соберет в другой галактике. У него, кроме нас, никого нет, а у Герда в природе заложено клановое проживание. «Может, тогда нам имеет смысл всем в той бухте поселиться?» — неожиданно спросил Генри. «Вот закончим эти разборки, а там посмотрим», — улыбнулся Дик. «А вообще недаром говорят, что у психов мысли сходятся». «Я такой про дураков слышал», — удивленно отозвался Генри. «Ну, на дураков мы не тянем, а вот психи это точно», — усмехнулся Дик. Я о той бухте начал думать сразу, как только узнал, что она с Энди тоже нравится. Можно даже общее дело организовать. «По ремонту и продаже старинных мотоциклов», — закончил за него Генри. «Я же говорю, что у психов мысли сходятся», — расхохотался Дик. Друзья весело рассмеялись, сбрасывая напряжение и с удовольствием строя все новые и новые планы. Их веселье прервал неожиданно появившийся Зак. Удивленно посмотрев на весело хохочущих друзей, гигант задумчиво почесал макушку и, осторожно усевшись на стул, спросил. «Вы чего ржете? Я, что ли, опять чего-то чудил не дружище, ты тут ни при чем», — ответил Дик сквозь смех. «Просто мы в очередной раз убедились, что таким, как мы, самое место в дурдоме». «Это еще почему?» «Понимаешь, мы с ним уже думать одинаково начали» ответил Генри. «Так это же здорово!» ответил Зак, удивленно разводя руками. «У нас в Клане еще до службы, многие так общались, и всем это нравилось. Всегда можно понять близкого тебе человека, причем же здесь дурдом». «Ну, в Клане-то вы все-всех с самого детства знаете, а мы всего несколько месяцев знакомы», пояснил Дик. «Ну тогда тем более здорово, не понимаю, что вам не нравится». Откровенно удивился гигант, вызвав своим неподдельным удивлением очередной приступ смеха. Отсмеявшись кое-как успокоившись, Генри вопросительно посмотрел на гиганта и спросил. «Ну как, получилось?» «Конечно!» — пробасил тот с законной гордостью. «Шесть лет беспорочной службы без единого отпуска. Отпустили даже не пикнув, дали четыре месяца на обустройство всех дел с возможностью продления в случае крайней необходимости». Только сообщить заранее просили. «Там хоть один здоровый остался?» — усмехнулся Дик. «Все здоровы, даже обидно», то — тон ему ответил Зак. «Ну тогда в путь!» — решительно поднялся Генри. «Еще нужно обустроить все под него, поставить задачу и приготовиться к сюрпризам». «Думаешь, рискнут?» — удивленно спросил Дик. «Даже не сомневаюсь», — пожал плечами Генри. «Глидер придется бросить, они наверняка успели его зарядить». — А тебе не кажется, что у тебя очередной приступ паранойи? — спросил Дик. — Лучше быть живым параноиком чем мертвым оптимистом, — ответил Генри. — Как, по-твоему, они нас нашли? — По камерам слежения, — растерянно отозвался Зак. — Верно, но нужна была отправная точка. Откуда начинать поиск? Мы могли оказаться где угодно. — Нашли глидер подключились ко всем камерам казино, — кивнул Дик. — Похоже, ты снова прав, но это мы можем проверить. «Как — Как? — удивился Генри. «Вот», — улыбнулся Дик, показывая ему небольшой пульт, — «все мои машины оборудованы дистанционным управлением. Запустим двигатели узнаем». «Отлично!» — щелкнул пальцами Генри. «Если я ошибся, заберем машину, а если я прав, получим весомый шанс предъявить обвинение в попытке убийства». «А если это не он?» — настороженно спросил Зак. «А какая разница? Пусть покрутится и попотеет, доказывая свою невиновность!» — пожал плечами Генри. «Но и методы у тебя!» — растерянно покрутил головой Зак. «Это еще цветочки!» — тут же отозвался Дик. «От его методов у меня волосы дыбом встают, и не только на голове!» «Ладно, хватит болтать! Работать пора!» — прервала Генри и решительно направился к дверям. «Не туда, командир!» — остановил его Зак. «На улице уже утро, светло, возьмем мой глидер!» — пояснил он, направляясь в другую сторону. Потянув заголовку болта, торчащего из стены, гигант открыл потайную дверь, и друзья оказались в гараже. Четыре грузовые глидеры стояли в ряд, словно в ангаре на военной базе. Распахнув водительский люк, Зак за штурвал и принялся себя уверенно щелкать тумблерами, готовя машину к взлету. Забравшись в салон, друзья с интересом принялись рассматривать машину. Здесь все было переделано под хозяина. Усильная рама, полностью переделанный салон, видоизмененный штурвал и пульт управления. Даже кресло пилота было сделано под хозяина. Зак запустил двигатель, и друзья удивленно переглянулись. Судя по звуку, в моторном отсеке этого монстра был установлен двигатель от баллистической ракеты. И что сюда запихнул, изверг не удержался от вопроса Дик. Хитро усмехнувшись, Зак пожал плечами и коротко ответил. «Увидишь!» Передняя стена ангара медленно откатилась в сторону, и ЗАГ вдавил педаль ускорителя в пол. Друзей отбросило к спинке сиденье, и огромная машина стремительно рванула вперед. Судя по ускорению, ЗАГ действительно использовал нестандартный двигатель. Вылетев в переулок, ЗАГ стремительно развернулся и, прибавив газу, рванул к стоянке, до смерти перепугав немногих прохожих. Две минуты немыслимого полета, и глидер, выписав дикую петлю, приземлился на парковке в сотни метров от машины Дика. — И после этого они называют меня психом, — проворчал Генри, с усилием отклеиваясь от кресла, в которое его вжало ускорением. — А ты разве так не умеешь? — удивлённо спросил Зак, развернувшись к нему всем телом. — Умею, но ну к чему так светиться? Не на пожар летим? — пожал плечами Генри. — Я просто встряхнуться хотел, — смущенно пробормотал Зак. Махнув рукой, что всё в порядке, Генри принялся с интересом наблюдать за манипуляциями Дика. Выбравшись из салона, тот быстро подошел к своей машине и, медленно обойдя ее по кругу, заглянул под днище. Не найдя ничего нового, он не спеша вернулся к глидеру Зака и, достав из кармана пульт, принялся медленно, почти торжественно нажимать на клавиши. Дверцы глидера распахнулись с легким свистом исправно сработавших сервоприводов. Машина приподнялась на стойках шасси, двигатель заработал, послышался свист запустившихся турбин и тут же прозвучал взрыв. Небольшая стремительная машина моментально превратилась в огромный огненный шар, из которого во все стороны полетели обломки стали, пластика и огненные капли горящего топлива. Ожидавший чего-то подобного, Дик успел нырнуть под глидер Зака и теперь, выбравшись наружу, мрачно смотрел на жалкие остатки, медленно догоравшие на бетоне парковки. Где-то вдалеке послышался вой сирен. Мрачно посмотрев на приятеля, Дик уселся в салон и вздохнул спросил. «И что дальше?» «А дальше у нас два варианта», — пожал плечами Генри. «Исчезнуть и пусть нас считают трупами, или нахально остаться в живых и в очередной раз наехать на начальника полиции». «И что лучше?» — тихо спросил Зак. «В данной ситуации нам лучше продемонстрировать свою неуязвимость и перейти к активным действиям», — задумчиво ответил Генри. «Почему?» — удивился Дик. «В историю с нашей гибелью они могут и не поверить. Мы уже проворачивали такое с Натали, а учитывая вчерашние события, нам лучше остаться в живых. Больше эффекта». «Тогда ждем пожарных?» — утвердительно спросил Зак. «Скорее полицию!» — усмехнулся в ответ Генри. Те и другие прибыли к месту происшествия спустя 10 минут после взрыва. Такая задержка в пути требовала отдельного разговора с начальниками отделов. Но друзьям было не до того. Выдернув из толпы прибывших полицейских старшего, друзья приперли его к лидеру и, не давая опомниться, принялись выяснять, что он знает о состоявшейся ночью ссоре и что может сказать об отданных ему приказах. Растерявшись от такого напора лейтенант попытался было взбрыкнуть, но, увидев Зака, моментально увял и принялся подробно отвечать на вопросы. Как Генри ожидал, всем подразделениям была отдана команда не оказывать им никакого содействия, что вызвало среди рядовых полицейских волну удивлений и неприятия. Впервые за много лет полиция смогла навести на планете хоть какое-то подобие порядка, убрав с улиц основную массу банд и торговцев дурью. Даже местные жители начали относиться к полицейским с большим почтением. И тут приказ, идущий вразрез со всем, что происходило раньше. История о возможном вызове на дуэль была принята с серьезным воодушевлением. Многие средние чины давно уже были убеждены, что работать с таким масштабом наркоторговцы могли только в одном случае, если им покровительствовал кто-то из планетарного правительства. Убедившись, что рядовой полицейский состав на их стороне, Генри посоветовал лейтенанту сообщить о случившемся всем сослуживцам и сделал друзьям знак отправляться. Зак поднял свой монструозный глидер в воздух и решительно направил ее в сторону штаб-квартиры корпорации Сталка. Там их уже ждали. Слишком много событий произошло за очень короткий промежуток времени. Все чиновники от обычного клерка до членов совета директоров находились в состоянии, близком к панике. Трое из 12 директоров погибли при взрыве на кладбище. Еще четверо покинули планету в такой спешке, что даже не стали передавать дела и полномочия кому-то из оставшихся. Остальные решительно не понимали, что происходит, и не менее решительно требовали от дико объяснений, почему погибли отправившиеся на кладбище, и что он собирается предпринять для защиты оставшихся. Обведя это испуганно блеющее стадо презрительным взглядом, Дик молча прошел в конференц-зал и, дождавшись, когда поток вопросов иссякнет, заговорил. «Буду отвечать на ваши вопросы по мере их поступления, господа. Во-первых, отправиться на кладбище, чтобы проводить в последний путь глав мафиозных кланов, было личным делом погибших, и к делам корпорации это никакого отношения не имело». Заводя подобных знакомых, нужно быть готовым к тому, что их связи могут рикошетом ударить и по вам. Во-вторых, я отвечаю за безопасность самой корпорации и ее главы, когда он находится на планете. Личная безопасность каждого из членов Совета вне стен штаб-квартиры – личное дело каждого, мне за это не платят. И последнее, сбежавшие с планеты попросту оказались умнее тех, кто отправился на кладбище, и их возвращения можно не дожидаться. Бросив корпорацию в трудный для нее момент, они тем самым ясно дали понять, что их это все больше не интересует. Мне остается только поблагодарить оставшихся и пообещать, что у тех, кто не имеет отношения к торговцам дурью, проблем не возникнет. Это абсолютно точно. Все, сохранившие лояльность корпорации и соблюдавшие законность, могут спать спокойно. Их жизни ничего не угрожает. Короткая речь дико произвела эффект разорвавшейся гранаты. Неожиданно все сидевшие в зале поняли, что рассчитывать на защиту со стороны подчиненных Дика им не приходится, решать подобные вопросы им придется самостоятельно. Не вдаваясь в дальнейшие споры и объяснения, Дик вышел из зала и решительно направился в свой кабинет. Генри, с интересом наблюдавший за приятелем, молча двинулся следом. Войдя в кабинет, Дик запер дверь включив глушитель, снял трубку коммуникатора. Связавшись со стариком, он коротко описал ситуацию на планете и, доложив о своих планах, замолчал, внимательно выслушивая указания. Положив трубку, он задумчиво посмотрел на Генри и, неопределенно хмыкнув, открыл дверь. Не успевший ничего понять, Генри открыл было рот, но тут же закрыл его снова. В кабинет решительно вошел один из членов совета директоров и сходу взял быка за рога. Уперев палец в грудь экс экскапитан, он в ультимативной форме потребовал, чтобы Генри немедленно приступил к охране его барского тела. Молча взяв барина за упертый в грудь палец, Генри вывернул наглецу руку и пинком выставил его за дверь. Но поговорить им с Диком так и не дали. Спустя пять минут дверь снова открылась, и на пороге возник очередной член с таким же требованием. Разница была только в том, что этот не рискнул тыкать в Генри пальцем. Выставив его за дверь более гуманным способом, Генри снова попытался начать разговор, но его снова прервали. Они шли косяком один за другим с интервалом в три минуты, но требования были у всех одинаковые. Все они были уверены, что Генри просто обязан немедленно заботиться защитой именно его тела, а все остальные обойдутся наемными охранниками. Последнего посетителя Генри даже не стал слушать, молча взяв за шиворот и выставив за дверь. Захлопнув дверь так, что чуть не расквасил посетителю нос, он резким поворотом ключа запер дверь и, развернувшись к приятелю, спросил. «Что он сказал?» «То именно», — сделал вид, что не понял Дик. «Не издевайся!» — почти прорычал Генри. «Не собираюсь», — улыбнулся Дик. «Если учесть сложившуюся ситуацию, это может плохо для меня закончиться». «Дик!» — взвыл избытка эмоций Генри. «Все, все, рассказываю», — рассмеялся Дик, поднимая руки. «Все мои действия полностью одобрены. Я получил очередной карт-бланш и имею полное право нанимать, увольнять и заключать контракты с нужными мне людьми. Все наши действия одобряются, и на все будущее мы получили полное добро». «Получается, что старик готов взять на себя все наши грехи?» С усмешкой спросил Генри. «Открою тебе маленький секрет. Старик давно уже мечтает вычистить эту планету и перевести сюда весь свой штаб». «А смысл?» – задумчиво спросил Генри. По-моему, ему давно уже пора на покой. Перевел бы свои активы в чистые финансы развлекался по мере возможности. «Провидец, твою мать!» — проворчал Дик. «В каком смысле?» — не понял Генри. «В прямом. Именно это он и хочет сделать. У старика только одна мечта — дождаться правнуков. А Натали все носом крутит, сама не знает, чего хочет. Тот ей не такой, этот не такой!» — проворчал Дик. «У женщин вечно все не как у людей!» — вздохнул в ответ Генри. «Это еще не все новости», — усмехнулся Дик. «У нас с тобой снова грядут трудовые будни». «То есть?» — насторожился Генри. «Сюда летит Натали». «Зачем?» — насупился Генри. «Он не сказал, но я могу предположить», — усмехнулся Дик. «И?» — выгнул бровь Генри. думая она несется сюда, чтобы в очередной раз убедиться, что с одним ее большим другом все в порядке». «Что-то я не припомню здесь ни одного ее друга», — задумался Генри. «Есть один?» — усмехнулся Дик. «Старый, покрытый шрамами псих, которого она готова расцеловать и расстрелять одновременно». «Иди ты к дьяволу со своими шуточками!» — возмутился Генри. «Нашел время шутить!» «А кто сказал, что я шучу?» — пожал плечами Дик. «Это ты, старый Бирюк, ничего не видишь и не замечаешь. А мне, отцу взрослой девушки, такие вещи просто положено видеть». «Бред сивой кобылы!» — возмутился Генри. После нашей последней стычки она меня терпеть не может. Я же ее любимого врача в нокаут отправил. Чушь это все, — рассмеялся Дик. Это была очередная попытка заставить тебя обратить на нее внимание. Дик, я тебя умоляю, прекрати это, — почти простонал Генри. В каком смысле, — удивился Дик. В прямом, она и я, как ты себе это представляешь? Плохо представляю, — честно признался Дик. Точнее, никак не представляю. Красавица чудовище. — Вот именно, — воскликнул Генри. — Именно это я и сказал, не говоря уже о том, что все ее окружение вскинется на дебы и подвергнет нас остракизму Чему? — удивленно переспросил Дик. — Проклятию и изоляцией, — перевел Генри. — Ну и словечки. А еще офицер, интеллигентный человек, и так выражаешься, — проворчал Дик. — Стыдно, господин капитан, стыдно. — Заткнись, Дик, мне не до шуток, — взвился Генри. — Она свяжет нас по рукам и ногам. Вместо того, чтобы заниматься бандитами той старой сукой, нам придется таскаться по всяким встречам и раутам. — Тут я с тобой полностью согласен, — разом помрачнев, — ответил Дик. Но деваться все равно некуда. Старик отпустил ее, и послезавтра она будет здесь. — Летит на яхте? — мрачно спросил Генри. — Угу, — коротко ответил Дик. — И когда встречаем? — Завтра. — Черт, как же на не вовремя! — вздохнул Генри, постукивая кулаком на ладонь. «А что делать?» — пожал плечами Дик. «Не выпихивать же ее обратно в космос. Придется встречать». «А, собственно говоря, встречать ее придется тебе. От моих услуг в последнюю нашу встречу старик отказался!» — ехидно усмехнулся Генри. «Ты не можешь бросить меня одного в такой момент», — возмутился Дик. «Возьмешь с собой Зака, а мне нужно быть свободным и мобильным». И что опять задумал старый душегуб, неожиданно насторожился Дик. «Нельзя упускать такую возможность!» — пожал плечами Генри. «Хочешь сделать из нее приманку и ловить их на живца?» — полуутвердительно проворчал Дик. «Я ее сюда не звал!» — пожал плечами Генри. «Но это шанс решить все в один раз, одним выстрелом!» «Как планируешь действовать?» — просил Дик, сев за стол и положив подбородок на кулаки. «Достану наш ствол и буду следовать за вами на расстоянии!» Точнее, ты будешь сообщать мне точки следования, а я буду контролировать вас на маршруте. Что тебе потребуется? Ты экипаж по четыре стрелка и лучший водитель, который ты сможешь отыскать среди своих парней. И машину, само собой. Это все решаемо, вздохнул Дик. Но я не совсем понял, как ты собираешься действовать. Ничего нового, не будем изобретать колесо. Ты сообщаешь мне о направлении ее движения, маршрут следования. Я отправляю парней на патрулирование, а сам чусь в конечную точку и встречаю вас там. «Чем вооружить ребят?» «Самым мощным из того, что сможешь достать», — решительно ответил Генри. «Хватит разводить церемонии рисковать. Полное решительное уничтожение». «Ты меня совсем разорить решил?» — сварливо спросил Дик. «Не ворчи!» — усмехнулся Генри. «Закончим дело, пополнишь свои арсеналы». «Если бы это было так просто!» — не унимался Дик. «Теперь будет проще!» — неожиданно усмехнулся Генри. «Хочешь сказать, что нам позволит порыскать в армейских арсеналах?» Заметно оживился Дик. «Возможно», — пожал плечами Генри. «Все будет зависеть от нашего успеха. Зачем давать оружие людям, которые боятся его использовать?» «В таком случае мы уже давно заслужили это право», — пожал плечами Дик. «Давай сначала разберемся с нашими проблемами», — остудил пыл приятеля Генри. Выразив свое согласие простым кивком головы, Дик занялся текущими делами. Тем временем Генри, предоставленный самому себе, прошелся по кабинету и выглянул в окно, желая убедиться, что с Заком, оставленным в глидере на стоянке, все в порядке. В следующую секунду Генри уже вылетел из кабинета, по пути снеся с ног оказавшегося у дверей чиновника. Дикни, сразу сообразившись, что произошло, швырнул коммуникатор на стол и выскочил из кабинета следом за приятелем, задержавшись только, чтобы захлопнуть дверь. Выбежав на парковку перед зданием, Дик растерянно замер, не зная, что делать дальше. Картина, развернувшаяся перед ним, человека со слабой психикой могла довести до нервного срыва. Огромный Зак увлеченно молотил нескольких парней, действуя сразу всеми конечностями, а пришедший ему на помощь Генри старательно втаптал в бетон еще одного индивида. Причем рядом с лежащим Дик разглядел предмет, очень сильно напоминавший связку пластида. Выбив могучим пинком последнее дыхание из кучи человеческих тел, Зак удивленно посмотрел на развлечение Генри и, подойдя поближе, вежливо попросил. «Можно и я разок приложусь? Он же паскуду мою машину взорвать хотел». Молча ступив в сторону, Генри сделал приглашающий жест и, бросив быстрый взгляд по сторонам, склонился над миной. Радостно усмехнувшийся Зак примерился, шагнул вперед и нанес такой удар, что лежащего просто впечатало в борт глидера. Быстро обезвредив мину, Генри окинул поле боя взглядом в битву маршала и, подойдя к лежащей на бетоне куче, принялся извлекать из нее одного из нападавших. Понаблюдав за его мучениями, Зак просто поднял приглянувшуюся Генри парня за шиворот, попутно стряхнув остальных обратно на бетон. Хлопнув парню пару раз по физиономии, Генри привел его в чувство и приступил к допросу. «Вы кто такие?» Парень промычал что-то неудобоваримое и попытался плюнуть в Генри. В результате розовой от крови струйка растеклась по комбинезону верблюжьего потомка, а Зак, недолго думая, шваркнул его головой об глидер. «Дружище, следующего не головой, а корпусом, и, пожалуйста, не со всей дури!» — вежливо проговорил Генри, делая Заку знак «Поднять следующего». Ему пришлось произнести подобную просьбу после того, как первый пленник забрызгал собственными мозгами капот машины. э постараюсь», — искренне пообещал гигант, поднимая следующего пленного. «Ты видел, что случается с теми, кто не хочет быть вежливым?» — спросил у него Генри с интересом рассматривая болтающегося в воздухе парня. Судорожный кивок в данной ситуации мог послужить ответом. «Говорить будешь? Просто да или нет?» — задал Генри очередной вопрос и, дождавшись отрицательного мотания головой, попросил. «Зак, будь так любезен, открой ему рот!» «Зачем?» — удивленно спросил гигант с легкостью выполняя его просьбу. «Если человек не хочет говорить, значит, язык ему не нужен, а я предпочитаю избавлять людей от ненужных им частей тела», спокойно пояснил Генри, запихивая в глотку пленнику детонатор, изъятый из мины. Сообразив, что сейчас произойдет, Зак, недолго думая, врезал парню кулаком под дых и отбросил практически бесчувственное тело метров на пять в сторону. Мрачно усмехнувшись, Генри нажал на кнопку взрывателя. Несильного хлопка детонатор хватило, чтобы лежащий на бетоне компания оказался облита кровью подельника. После этого говорить захотели все. Генри пришлось даже останавливать особо рьяно, чтобы понять, кто и зачем их прислал. Как выяснилось, эту банду наняли еще неделю назад, чтобы избавиться от них с Диком. Кто был нанимателем и сколько он за это заплатил, так и осталось тайной. Человек, отправивший их на дело и знавший заказчика, был убит самим Генри. Это был один из главарей кланов. Задумчиво потеряв шрам на щеке, Генри посмотрел на друзей и неожиданно спросил. — Ну что с этими придурками делать? — Может, полицию вызвать? — осторожно предложил Дик. — Нет, — покачал головой Генри. — Возь много Объяснения, протоколы, долго. — Тогда, может, я их это... За ноги и головами бетон, и быстро и лезть больше не будут, — внес в свое предложение Зак. — Да ну еще грязь разводить! — презрительно скривился Генри. — Тебе и так на мойку ехать придется. Вон всю машину из изгваздали. — А чего тогда делать-то? — развел руками Зак, старательно игравший роль очень большого и очень тупого. — Ладно, — махнул рукой Генри. — Некогда с ними возиться. Эй, вы, уроды, забирайте свою падаль и валите отсюда. Но имейте в виду, еще раз встаньте у меня на пути, отдам ему. Генри показал пальцем настоящего рядом Зака. Судорожно кивая в знак того, что все поняли, оставшиеся в живых трое бандюков ухватили лежавшие на бетоне трупы за ноги, еле сдерживая рвотные позывы, потащили их с парковки в переулок. Минеру тоже не повезло. Один из ударов Генри пришелся прямо в переносицу. Тонкая перегородка носа сломалась, пробив мозг. Подкинув на ладони перетянутые скотчем бруски взрывчатки, Генри устало вздохнул и обведя друзей мрачным взглядом спросил. «Какие есть соображения, господа офицеры?» «А какие тут могут быть соображения?» – пожал плечами Дик. «На нас охотятся. Это для нас не новость. Я только одного не пойму, с чего ты вдруг стал таким милосердным». «Нет смысла размазывать их по бетону!» – отмахнулся Генри. «Это солдатики, тупые торпеды, которых отправили заложить мину. Если ты заметил главного фигуранта, я успел ликвиднуть». «Минера?» «Заметил. Хороший удар». Мрачно усмехнулся Дик. «А я его вначале не заметил», — огорченно проворчал Зак. «Ну да, дорвался до драки», — кивнул Дик, хлопая приятеля по плечу. «Да какая это драка!» — огорченно махнул рукой гигант. «Так развлекся малость, даже разогреться не успел». «Не огорчайся, старина! Может, еще и подеремся!» — усмехнулся Генри. «Ты вправду смотайся на мойку, а мы пока с делами закончим!» Кивнув косматой головой, Зак молча залез в машину и, запустив двигатель, поднял глидер в воздух. Проводив его взглядом, друзья молча вернулись в здание штаб-квартиры. Пройдя в кабинет Дика под прицелом сотен оценивающих глаз, которые наблюдали за расправой над минерами, друзья заперли двери и попытались вернуться к прерванному разговору. Спустя два часа все необходимое для встречи Натали было готово. Собрав отобранных людей в своем кабинете, Дик провел инструктаж и раздал подчиненным штурмовые винтовки. Увидев столь мощное оружие в руках простых охранников, Генри не удержался и вопросительно посмотрел на приятеля. Уловив его сомнения, Дик отступил в сторону и, подойдя к приятелю, тихо спросил. «Тебя что-то не устраивает?» «Просто я не уверен, что твои оловянные солдатики решатся использовать эти винтовки», проворчал Генри, мрачно оглядывая свое воинство. «И что делать?» — устало спросил Дик. «У тебя тир оборудован?» — неожиданно спросил Генри. «По последнему слову. Таких симуляторов даже у полиции еще нет», ответил Дик с изрядной долей гордости. «Отлично! Пойдем посмотрим, на что они годятся. Но учти, любого, кто меня не устроит, тебе придется заменить!» «Значит, заменим», решительно ответил Дик, возвращаясь к подчиненному. Дик не шутил, когда сказал, что тир оборудован по последнему слову техники. Надев шлем и настроив симулятор на самый высокий уровень сложности, Генри первым прошел весь этап, превысив норматив скорости в два раза. Скептически ухмылявшиеся охранники растерянно затоптались, пряча глаза, когда на табло высветился результат. Скинув шлем, Генри обвел бойцов медленным оценивающим взглядом и проворчал. «Ну вот что, салаги, тот, кто хочет работать в моей группе, должен это повторить. Вариантов два. Или вы работаете как заведенные и отстреливаете всех, кто хотя бы мысленно угрожает объекту охраны, или проваливайте к черту!» «Куда?» – осмелился спросить один из парней. «Искать работу», – мрачно ответил Дик. «Завтра прилетает мисс Натали и отобрал вас в команду телохранителей. Надеюсь, все помнят, что было в прошлое ее приезд». Охрана дружно закивала головами. «Очень хорошо. Значит, вам не нужно объяснять, что ваши жизни напрямую связаны с ней. Попытка устранить ее – это прямая попытка убить вас. Чтобы выжить, вам нужно научиться стрелять первыми». Никакой жалости, никаких раздумий, никаких розовых соплей. Стрелять только на поражение. И учтите, если с ней что-то случится, можете сразу покончить с собой. Старик уничтожит всех, кто находился рядом с ней и не смог сделать свою работу. Не напрягайтесь, то же самое в полной мере относится и к нам обоим. Дик кивком головы указал на Генри. С этой минуты, мистер Генри, ваш инструктор по стрельбе рукопашному бою. «Надеюсь, вы не упустите такой уникальной возможности». «А теперь на исходную!» — скомандовал он, и началась работа. Друзья гоняли парней до седьмого пота, доведя их до иступления. Ставка была сделана на рефлексы. Через четыре часа парни начали палить во все, что хотя бы отдаленно могло напоминать оружие. Убедившись, что больше добиваться нечего, Дик отправил парней по домам, отдав последние указания. Друзья снова вернулись в офис Дика и заставили в приемной молодого полицейского с мрачным видом таращившегося в окно. Увидев друзей, полицейский шагнул вперед и, отдав им честь, достал из небольшого кейса плотный пакет. «Что это?» – настороженно спросил Дик. «Личный пакет от начальника планетарной полиции. Прошу вас расписаться в получении», – четко, как на параде, доложил полицейский. «Откройте его!» – жестко приказал Генри. «Но это же лично!» – удивился офицер. «А я не прошу вас его читать, я прошу вас его распечатать!» Пожав плечами, полицейский сорвал пластиковую печать и, откинув клапан конверта, достал из него пачку роскошной бумаги, покрытой ровными записями, сделанными от руки. Забрав у офицера пакет, Дик быстро расписался в указанном месте и, многозначительно посмотрев на друга, шагнул в кабинет. Заперев дверь на ключ, друзья принялись увлеченно изучать полученный документ. Здесь было даже больше, чем друзья рассчитывали узнать. Господин полицмейстер не только признался в своей связи с преступным миром, но и постарался заработать себе заочное прощение, подробно указав контакты, номера счетов, имена и другую подробную информацию о связях мафиозных кланов. «Ну и как тебе этот роман?» — спросил Генри после двух часов неотрывного чтения. «Да уж похлеще исторической классики будет. Но каков подонок, сдал всех не неглядью», — усмехнулся дик «Своя шкура дороже!» Пожал плечами Генри. «Значит, преследовать его мы не будем?» «Мы не будем!» Хитро усмехнулся Генри. «Я ему это обещал. Но я не обещал, что все это не попадет к генералу. А уж что он решит предпринять, меня не касается». «Теперь я понимаю, почему ты так легко выпустил его с планеты», рассмеялся Дик. «Но как ты догадался, что он связан с ними?» «Понимаешь, старина, после того вселенского шухера, что мы с тобой навели на этом шарике с его помощью...» Он вдруг неожиданно начал вставлять нам палки в колеса. Работа полиции в чем-то очень схожа с нашими рейдами. Нельзя разгрести помойку и не запачкаться. Бандиты начали терять серьезные деньги, а мы начали давить на него, требуя довести дело до конца. Он попал под жесткий прессинг сразу с двух сторон. но ну, когда мы одним ударом обезглавили все кланы, он попросту испугался. Наш ответ на попытку нашего физического устранения был слишком крут для него. Подобной наглости он от нас не ожидал. В общем-то, все наши действия оказались для него неожиданными. Мы все делали наоборот. Вместо того, чтобы прятаться, болтались по ресторанам, а вместо того, чтобы просить защиты, требовали продолжения зачистки планеты. Последней каплей стала твоя попытка вызвать его на дуэль. Он просто усмотрел в этом желании открыто его уничтожить и понял, что теперь осталось только бежать. Ну и тут ему пришлось действовать по моим правилам. Не просто сесть в шаттл и улететь с планеты, а предварительно кропать сей опус, чтобы избавиться от преследования в лице нас с тобой. Значит, у тебя не было ни одного доказательства, только твои измышления и догадки. Но ведь они оправдались, усмехнулся Генри, загружая листы в сканер и переводя рукописный текст, печатный. Итак, что мы имеем?» Подводя итоги, спросил Дик. «Обезглавленную полицейскую систему, кучу доказательств виновности чиновников самых различных служб и рангов и Наталии с попыткой ее устранения в вдовесок. — ответил Генри. — Ну, если забыть об охоте на нас самих, то все верно, — согласился Дик. — Что будем делать дальше? — Сейчас подготовлю копии для передачи пакетным сигналам, и все. Ужинать и спать. Завтра у нас подготовка к торжественной встрече, сама встреча и долгие разборки с мисс Сталк. Но дальше видно будет. — Согласен, — вздохнул Дик. — Денек сегодня был еще тот. Закончив возиться с документами, друзья спустились на стоянку, где их давно уже дожидался Зак в отмытой отполированной до блеска машине. Первый звук, который Генри услышал, еще не успев открыть глаза, был зуммер коммуникатора Дика. Выбравшись из кресла, в котором провел ночь, Генри осторожно перебрался через огромный холм под названием «Лежащий Зак» и не спеша прошел в мастерскую, где Дик что-то обсуждал по коммуникатору. Увидев вошедшего Генри, Дик приложил палец к губам и продолжил разговор. Убедившись, что ничего экстраординарного не произошло и бежать никуда не надо, Генри отправился в ванную. Умывшись и окончательно проснувшись, он вернулся в холл, предвкушая чашку утреннего свежезаваренного кофе. Но вместо вожделенного напитка застал там Дика с мрачным видом бродящего из угла в угол. «Изображаешь тень отца Гамлета?» — улыбнулся Генри. «Погоди шутить», — мрачно отозвался Дик. «Что случилось?» — мгновенно подобрался Генри. «Не знаю, но с этим звонком что-то не так». «А кто звонил?» «Натали». «И что, тебе не понравилось?» Во-первых, голос. Говорила она, но тон интонации, такое впечатление, что над чем-то сильно напугана. Во-вторых, она потребовала, чтобы я встречал ее один, полностью исключив присутствие в порту официальных лиц. И самое странное, она потребовала, чтобы я срочно нашел тебя и привез в космопорт, даже если для этого придется применить силу. «Здесь что-то не так». «У меня есть позывные коммуникатора Симса, капитана яхты. Может быть, есть смысл связаться с ним?» — предложил Генри. «А кто будет разговаривать? Наши голоса хорошо известны». «Зак! Его точно никто не знает!» — усмехнулся Генри. «С кем это мне надо разговаривать?» — неожиданно прогудел Зак, с трудом протискиваясь в двери. Дик коротко обрисовал гиганту ситуацию, объяснив план действий. «Весело денек начинается», — проворчал Зак, набирая номер. Прождав впустую несколько минут, Зак отключил ком и, мрачно разведя руками, проворчал. «Не отвечают. Что будем делать?» «Вызывай группу», — решительно скомандовал Генри. «Пусть приезжают уже экипированными. Расчетное время прибытия...» «Два часа», — коротко ответил Дик. «Отлично! Есть время на подготовку. Дик, мне нужен коммуникатор с узконаправленным лучом». «Зачем?» — не понял Дик. «На яхте старика установлен навигационный Ир. После посадки попробуй связаться с ним напрямую», — пояснил Генри. «А что мне делать?» — мрачно спросил Зак. «На улице тебе будет сложно действовать, поэтому засядешь здесь, влезешь в систему камер слежения космопорта и будешь тщательно изучать каждый его сантиметр. Если яхта захвачена, то нападающих может оказаться на планете группа поддержки. Найти их — твоя задача», — ответил Генри. Группа телохранителей появилась спустя час после объявления общего сбора. Спустя еще 10 минут четыре глидера неслись в сторону Космопорта, нарушая все мыслимые правила движения. Влетев в зону прибытия частного флота, Дик связался с охраной порта и потребовал немедленно очистить самую дальнюю площадку, оцепив ее по периметру. Генри приказал своему водителю править прямо к диспетчерской вышке. Это была самая высокая точка порта, с которой он мог контролировать все подходы к яхте. Начальник охраны порта, хорошо знавший Дика, тут же принялся отдавать приказания, попутно предложив заткнуться и не лезть ни в свои дела начальнику диспетчерской смены. Растерявшись от такого напора, начальник смены даже забыл обидеться и, пожав плечами, вернулся на свое место. Быстро приготовив свою доисторическую винтовку, Генри вошел в помещение диспетчерской и, прислонившись к стене, приготовился ждать. Напуганные охраной диспетчеры удивленно поглядывали на замершую, как каменный монумент, фигуру. Яхты взлетали и приземлялись. Отпускники торопились потратить заработанные деньги, а те, кто уже успел истратить все до последней кредитки, спешили вернуться на работу, чтобы пополнить изрядно похудевшие счета. Наконец, из динамика связи прозвучал позывной яхты «Сталка». Сделав два широких шага вперед, Генри положил руку на плечо принимающего диспетчера и негромко приказал. «Направьте ее на отцепленную площадку!» Скосив взгляд на начальника смены, девушка-диспетчер дождалась ее молчаливого кивка и принялась лихо выстукивать на клавиатуре необходимые данные. На экране монитора высветилась указанная площадка, и Генри, одобрительно кивнув, вышел из диспетчерской. Связавшись с Диком, он сообщил о прибытии яхты и, выбрав самый тенистый уголок на балконе вышки, улегся на пол, осматривая в прицел подходы к посадочной площадке. Последние несколько минут перед приземлением яхты тянулись словно резиновые. Генри трижды проверил все возможные точки появления снайпера, подходы к площадке проходы между ангарами. Все словно вымерло. Как специально в движении частных кораблей появилось заметное окно. «Старина, а мы не перестарались с нашими мерами безопасности?» раздался в наушнике коммуникатора задумчивый вопрос дико. «Не думаю», – тихо ответил Генри. Все слишком гладко, не нравится мне такая тишина. И потом, ты же сам сказал, что она была напугана. Это верно, но как-то все непонятно. Даже портовые бичи попрятались. Но за этих можешь не волноваться. У них нюх на опасность, как у дворняжек. А вообще-то самый первый признак, что что-то происходит. Проверь своих балбесов, чтобы не расслаблялись. В любом случае наши действия вполне соответствуют нашим первоначальным планам. — Командир, у дальней стены какое-то шевеление, — тихо прогудел Зак. — Шесть гуманоидов, внешний вид не самый благонадёжный. — Оружие? — тут же отозвался Дик. — В руках не видно, но комбезы в определённых местах многозначительно оттопырены, — усмехнулся Зак. — Развлекаешься? — неодобрительно проворчал Генри. — Я тут уже озверел от скуки, командир, — извиняясь, ответил гигант. — Ладно, ну как начнём работать поменьше текста? — усмехнулся Генри. — Не сомневайся, командир, работа есть работа очень серьезно ответил зак Друзья замолчали, продолжая внимательно фиксировать все происходящее в порту. Наконец встречающие почувствовали низкий, давящий на уши гул, заходящий на посадку летательного аппарата. В небе над космопортом возникла крошечная точка, стремительно направляющаяся к посадочной площадке. Встречающие внимательно наблюдали за маневрами, заходящей на посадку яхты Зависнув в паре десятков метров над бетонным покрытием, Яхта выпустила опорные стойки и плавно приземлилась. Гул двигателей сменился постепенно затихающим воем, плавно перешедшим в тихий свист. Опаленный в плотных слоях атмосферы борт треснул, выпустив люк, превратившийся в трап. Глубоко вздохнул Дик шагнул к трапу, но, не дойдя до него нескольких метров, замер с присвистом, выпустив воздух сквозь плотно сжатые зубы. Заметив, как он напрягся, Генри быстро перевел прицел на проем люка. Свет в шлюзе был отключен, рассмотреть, что там происходит, из-за яркого солнца было сложно. Кроме того, яхта приземлилась так, что ее продольная осевая линия располагалась под углом к траектории выстрела, и Генри видел только небольшой кусочек шлюза. «Что там, Дик?» — тихо спросил он. «Полное дерьмо», — коротко ответил Дик. «Яхта захвачена». «Кто?» «Пока вижу только одного гринделианина». «А Натали?» «Рядом с ним, под стволом». «Что за ствол?» «Армейский лазерный лучевик». «Еще что-нибудь есть?» «Пока больше ничего не вижу». «Ладно, могло быть и хуже», мрачно прошипел Генри, сливаясь с винтовкой в одно целое. «Они пока молчат, но я даже приблизительно не понимаю, как действовать». «Тяни время и попробуй выманить их хотя бы на трап, под выстрел. Сейчас главное — освободить Натали. Надеюсь, ты не с пустыми руками?» — спросил Генри. «Ствол есть, но стрелять в подобной ситуации рискованно», быстро ответил Дик. «Постарайся выманить их и прикрывай девчонку. Пальбу оставь мне». «Попробую», — вздохнул Дик, медленно приближаясь к люку. «Переключи ком на внешнее восприятие», — попросил Генри, настраивая узколучевой коммуникатор, который ему привезли из офиса.